Глава четвертая. Полный писец «Дамы, проходите в столовую на завтрак», — раздался голос нашей домомучительницы. Моя первая ночь в этом замке прошла самым, наиотвратительнейшим образом. Я металась по излишней мягкой перине, пытаясь найти более удобную для сна позу, но так и не смогла заснуть. В конце концов, пролежав в обнимку с подушкой до самого рассвета, Поднялась я гораздо раньше официального подъема. Поднялась, и назло всем языкам привела себя в порядок, чтобы максимально выглядеть отдохнувшей. В этом мне помогли чудодейственные ведьмовские лосьоны, улучшающие цвет лица и позволяющие за несколько минут избавиться от черных кругов под глазами. Что примечательно, служанок невестам так и не предоставили. В свое крыло мы вернулись сразу после того, как подали десерты — так и не успев притронуться к ним. Едва потенциальные женихи спешно распрощались с нами, госпожа Йен выразила свое крайнее неудовольствие нашим поведением. «Скромность — главное достоинство девушки», наставляла она, важно подняв вверх указательный палец. «А как же честь?» — поинтересовалась я из любопытства. «Нет, ну, мало ли, вдруг у драконов тут свои тараканы под плинтусом. О чести даже говорить не стоит. Смерили меня уничижительным взглядом, а я с трудом удержалась от того, чтобы не закатить глаза. Знали бы они, что свою главную ценность я еще в другом мире оставила. Все вы сегодня меня разочаровали. Отправляйтесь в свои комнаты. Госпожа Атьен, о нам предоставит служанок? обратилась к управляющей лунная вампирша с роскошными черными вьющимися волосами. «Не предоставит, — отчеканила управляющая. «Но кто тогда разберет наши вещи?» — всполошилась песчаная драконица. «Здесь вам придется научиться самостоятельности». «Собственно, именно самостоятельности мы вчера и учились весь вечер», вместо того, чтобы испробовать десерты, приготовленные дворцовым поваром специально для нас. Сами развешивали и раскладывали вещи, обувь и аксессуары в шкафу. Сами готовили для себя сорочки для сна и сами наливали и принимали ванну. В отличие от остальных человеческих королевств, вода здесь лилась прямо из крана и греть отдельно было не нужно. За годы, проведенные в этом мире, я уже и забыла о том, что такое нормальная горячая ванна. После тяжелого дня максимум, на что меня хватало в гильдии, это обмыться холодной водой из тазика. «На завтрак!» — уже менее радушным тоном повторили за дверью. В последний раз, взглянув на себя в зеркало, я убрала в ящик единственный гарнитур, предоставленный мне заказчиками. Любая молодая девушка благородных кровей не могла появиться в свете без драгоценностей, но этот важный акцент драконы зажлобили. Вместо настоящих драгоценностей мне предоставили стекляшки, да и то только в единичном экземпляре. Его мне следовало надевать на балы. Выбравшись в коридор, в общую столовую, что находилась в нашем крыле, я вошла последняя и, естественно, удостоилась неодобрительного взгляда. «Рассаживайтесь», — поторопила нас госпожа Тьен. Я тут же заняла самое дальнее место от управляющей на противоположном конце стола. «Итак, сегодня нас с вами ждет первое задание, которое начнется сразу после завтрака. Заранее раскрыть суть этого задания я не могу, но хочу предостеречь вас». Для того, чтобы пройти это задание, вам понадобятся все ваши знания, а также логика. А теперь приступайте к завтраку. Естественно, после столь занимательного объявления аппетита у девушек поутихли. Вязкая каша, приготовленная на молоке, не лезла в рот не только мне. Кроме каши, нам на завтрак приготовили блинчики, но и они не пользовались успехом. Пиалы с соусами остались нетронутыми а поданные нам ассорти из фруктов, орехов и ягод и вовсе оказались невостребованными. Единственное, кому все было нипочем, это госпожа Тьен. Пока девушки переглядывались со своими соперницами, дамочка завтракала, абсолютно не замечая многообещающих взоров, наполненных превосходством. Они были обращены от более сильных участниц к представительницам человеческих княжеств, которые, как и я, с трудом скрывали нервозность. И было о чем волноваться, как минимум мне. В этом замке я должна была задержаться любой ценой, хотя бы до тех пор, пока не найду способ снять с себя чертову метку. Однако замуж я не собиралась ни под каким предлогом. Уж лучше сбежать, чем позволить кому-то себя окольцевать. Правда, имелся еще один небольшой нюанс, о котором я заранее должна была позаботиться. Мне были необходимы деньги, чтобы сбежать. А раз выполнять задания старых драконов я не собиралась, то стоит придумать что-то еще. Ну, не князя же мне обворовывать в самом деле. А моих сбережений надолго и счастливо однозначно не хватит. Только эти мысли все равно ничего не стоили, если я не смогу пройти сегодняшнее испытание». Хоть бы знать, к чему готовиться. Разве тут, понимаешь, секретность? После завтрака мы временно разошлись по комнатам. Захлопнув за собой дверь, я еще по инерции сделала несколько шагов, но внутренне уже напряглась. Кое-что в спальне однозначно изменилось. Остановившись, пристально осмотрелась и увидела большую круглую коробку на столике. Крышка коробки съехала в сторону, будто кто-то в нее уже заглянул. Подходила настороженно, прекрасно понимала, что отбор невесты — это не поездка в парк развлечений. Тут конкуренток будут устранять любыми способами, а потому могла ожидать чего угодно. Но ничего не было. Коробка оказалась абсолютно пустой, ничего внутри, ни записки, ни открытки. Если это подарок от князя, то меня попросту обворовали, но кто? Все невесты находились в столовой вместе со мной. помогите! Вдруг прокатилась визгливая по коридору. «А-а-а!» <заб vermice> заголосила другая невеста. Одновременно с этим где-то что-то однозначно разбилось, а затем грохнуло так, будто стул бросили в стену. Крики слились в единую какофонию звуков. Отсиживаться и дальше я не могла, но, выбежав в коридор, едва не была снесена с ног светлой эльфийкой, за которой гналась пестрая рыжая курица коридоре творилось настоящее сумасшествие. По стене ползла откормленная ящерица, из одной комнаты в другую юркнула черная лисица, а за пределы коридора, раздраженный рыча на слуг, пытался выбраться толстенький черно-белый волк. Девушки орали, девушки кричали, девушки визжали, бросались всем, что попадалось под руку и пытались забраться на потолок, но получилось это только у вампирш. «Успокойтесь, девушки, успокойтесь!» раздраженно призывала госпожа Тьен к тишине, но ее никто не слышал. «Вспомните о своем воспитании! Это всего лишь зверьки!» «Ага, особенно волк, который уже наметился пожевать чужую ногу!» Усмехнувшись, я решила вернуться к себе. Уже точно знала, какой сюрприз меня ждет. Оставалось выяснить, насколько этот сюрприз большой. «Ну и где ты прячешься?» спросила вслух, осматривая спальню цепким взглядом. Неявное шевеление удалось заметить в центре подушек. Подкравшись к кровати, я резко схватила верхнюю, да так и замерла с ней в руке. Обескураженными от моего бессовестного поведения глазами на меня смотрел самый настоящий писец, Белый писец. Большие карие глазища, Непонимающе хлопнули, заметив, куда я смотрю, звереныш прикрыл свое грязное дело пушистым хвостом, но синие ягоды, уворованные из вазочки, что украшало столик, всё равно проглядывались, как и пятна от них на белом постельном белье. Не отрывая от меня хитрого взгляда, писец медленно подвинул к себе лапой одну ягодку и нагло ее заживал. «Ну и откуда ты здесь взялся?» Бесцеремонно приподняв чужой хвост, я быстро его отпустила. «Да, точно, взялся». Состроив моську оскорбленной невинности, писец ловко затолкал пушистую попу вместе с хвостом под подушку. Видимо, чтобы я не покушалась на стратегически важный филей. Весь вид животинки говорил о том, что в отличие от меня он хорошо знаком с правилами этикета. Своего собственного этикета, где можно жрать синие ягоды на белом постельном белье. «Значит, молчишь, да?» Сощурилась я, пытаясь выяснить, разговаривает ли это чудо. Каких только животных в этом мире не было. И говорящие попадались в том числе. «А мне от тебя ответа не нужен. Понятно же, что ты подарок от князя. Ведь я только с ним обсуждала зверьков, знаменующих абсолютный и безоговорочный конец». И что из этого следует? Уши моего нового друга, а может и очень мелкой, но при этом большой проблемы, заинтересованно приподнялись. Ага, значит, все понимает пушистая попа. А из этого следует, что и других невест наградил тоже князь. Но навряд ли это просто щедрый подарок. Скорее всего, ты мое первое испытание. А что можно тобой испытать? Правильно, исключительно нервы. «Ну и что мне с тобой делать?» Красноречиво промолчав, хвостатый перевел взгляд на ягоды, потом снова посмотрел на меня и опять на ягоды. Сделав над собой титаническое усилие, он подвинул ко мне ближе ягоду. Одну. «То есть будем дружить, но не полностью, да?» Рассмеялась я, принимая угощение. А тем временем на этаже воцарился относительный порядок. Крики и стоны перестали слышаться из-за двери. Громкий голос распорядительницы утих, но ненадолго. Не успела я попробовать погладить свое белое чудовище, как нас вызвали в общую гостиную. И вот стоило мне подняться с кровати, как этот шустрый и явно мелкий для своего вида песец решил больше со мной не расставаться. Запрыгнув мне на руки, он занял почетное место у меня на шее, обвив ее не только лапами, но и пушистым хвостом. «Госпожа Адамама, учительница, навряд ли тебе обрадуется!» Покачала я головой, сделав попытку оторвать от себя животинку. Животинка не поддавалась, лишь крепче цепляясь за меня лапками. Наглый хвост даже в рот мне успел залезть. «Так, ладно», — поторопилась я, понимаю, что снова могу явиться последней. «Если что, скажу, что тебе одному было страшно. С глупых барышень спрос всегда небольшой». Как ни странно, в ответ мне очень важно кивнули. Я бы даже сказала, что дали разрешение идти. И да, я об этом подумаю потом. Общая гостиная со вчерашнего дня явно преобразилась. Все кресла и диваны были сдвинуты к стенам, освобождая тем самым центр просторной комнаты. 18 столов стояли в три ряда по 6 штук в каждом на небольшом расстоянии друг от друга — Задним из них к нам лицом сидела госпожа Йен. «Проходите, усаживайтесь», — произнесла она. Проскользнув мимо нашей пестрой толпы, к ее столу спешным шагом направился секретарь князя Льда. Пожилой мужчина нес в руках стопку листов, которая тут же перекочевала в холеные ручки управляющие. Взглянув на первый лист сквозь пенсне, дама осталась довольна. Хищная улыбка змеей скользнула на ее губы. А мы с песцом тем временем заняли самый дальний стол. От греха подальше. «Итак, мои милые невесты!» Лучезарно улыбнулась госпожа Тьен потрепанным и поцарапанным невестам. На ее скулах всего на секунду проступили белые чешуйки. Зрачок тоже подвергся изменениям, вытянувшись в тонкую линию. Все эти преображения говорили о том, что на управляющую давят эмоции. И действительно, Женщина едва ли не светилась, как начищенный чайник, от чего-то довольная сверх меры. Это было подозрительно. Сейчас вам предстоит пройти первый этап отбора. У меня в руках абсолютно одинаковые анкеты, которые вам следует заполнить. Совещаться нельзя, списывать запрещено. Нам нужны ваши ответы, ваше мнение и то, как бы вы поступили в той или иной ситуации. Время вам до обеда. От взмаха чужой руки над столами появились ледяные лабиринты из застывшей воды, что все разрастались и разрастались, пока не обошли всех невест. По этим лабиринтам к нам отправились листы с заданиями. Получив свой, я приступила к чтению вопросов. Через несколько минут лист я отложила и вперилась непонимающим взглядом в госпожу Тьен. «Это что, серьезно? Нам на самом деле необходимо ответить на эти вопросы?» «Вас что-то не устраивает, госпожа Фарн?» — поинтересовалась женщина, оскалившись в смутном подобии улыбки. «Все устраивает», — также мило ответила я. «Можно мне пища перо?» Пища и перья совершили такой же полет, как и листы, только после этого ледяной лабиринт рассыпался на тысячи иголочек, заполоняя собой пол, а потом и вовсе бесследно исчезая. поживав губу... Побарабанив пальцами по белой столешнице, я осмотрелась. Кто-то из невест уже принялся отвечать на вопросы, а другие сидели в таком же ступоре, как и я. Потому что ситуации и вопросы к ним казались абсурдными. Да взять хотя бы первый. У вашего супруга есть любовница, которая живет в вашем замке. Большую часть ночей он проводит с ней. Станете ли вы что-то предпринимать? Если да, то что? Первым порывом было написать «зарежу обоих». Но чуть поразмыслив, я поняла, что тут не указано, какие отношения между супругами. А если они друг друга совсем не любят и жить в браке просто вынуждены, тогда я написала бы, что заведу любовника, ибо за равноправие, но все это относилось к реалиям моего мира. Здесь же у женщин-аристократок, да и не только было, несколько меньше прав, если они не могли поставить себя наравне с мужчинами. Таких бунтарок не любили, неохотно принимали в домах, но, тем не менее, они имелись. А остальным приходилось в полном смысле этого слова быть «за мужем», то есть закрывать глаза на его похождения, принимать его решения и во всем соглашаться. Если исходить из этого, я должна была бы написать что-то вроде «Как муж решит, так и будет», но написала совершенно другое. «Сдружусь с любовницей, перетяну ее на свою сторону и удачно выдам замуж. И всех последующих тоже. И даже тех, кого от меня будут скрывать, потому что княгиня должна заботиться о своих подданных и родеть за увеличение численности ледяных драконов». «Не кусайся», — шепнула я писцу, строго глянув на него. Он в мой листок смотрел расширенными от ужаса глазами. Показав лапкой на моей каракуле, он щелкнул зубами у меня перед носом. «И ничего не казнят». Правильно расшифровала я его возмущение, улыбнувшись. «Как княгиня я должна приносить пользу своему княжеству, даже если это идет вразрез с интересами моего супруга. Ведь я сначала княгиня, а потом уже жена. Да мне его любовницы еще благодарны будут». Ответ на второй вопрос я написала быстро, даже не обдумав как следует. Была задана легкая ситуация, где уже были потрачены деньги, которые раз в месяц выделялись на личные расходы князя и его супруги. А мне срочно нужно платье для Бала, потому что приезжает посол эльфов. При этом деньги можно взять из казны, а можно и не брать. Посол эльфов все равно не знает, новое у меня платье или старое. А вот третий вопрос вновь был из разряда абсурдных. Нам предлагали представить ситуацию, что я рожаю первого ребенка, девочку, а мой супруг в это время отправляется к любовнице. Видимо, запивать горе. Нужно было расписать свою реакцию. Если бы мы были в моем мире, я бы развелась с таким гадом, как только нас выписали бы из роддома. Еще и отсудила бы у него как можно больше, чтобы на любовницу денег не осталось, и она его бросила. Ведь женщины любят успешных мужчин, они тех, кто остался без штанов, да еще и вынужден платить алименты. Но в этом мире все было совсем по-другому. Аристократы в каждом княжестве ждали от своих супружниц в первую очередь наследников. Если первой рождалась девочка, что ослабляла семью, ведь род должен быть продолжен. Да и сопутствующие расходы в дальнейшем мало привлекали мужчин. Каждой молодой девушке полагалось приданное. И чем глупее и некрасивее была девушка, тем больше приданное требовалось. Так что да, для мужчин-аристократов такая ситуация была настоящим горем. А потому неудивительно, что они тащились к любовницам. Зализывать ранки, так сказать. Какого ответа от меня ждали, было очень даже ясно. Я должна была раскаяться и как можно скорее подарить супругу наследника, даже если здоровье хромало на обе ноги. И вообще сидеть... Ниже воды тише травы до этого значимого момента. Учитывая абсурдность ситуации, я бы из вредности могла написать, что посыплю себе голову пеплом, заберу дочку и уйду в монастырь, дабы не мешать доблестному супругу. Но по факту в такой ситуации в монастырь меня никто бы не отпустил. Опять же до тех пор, пока не появился бы наследник, а потому... Если принимать во внимание тот факт, что дети у драконов рождаются крайне редко, я бы приложила все усилия, чтобы воспитать дочь не только как достойную девушку, но и и наследницу, которая смогла бы взять на себя управление княжеством. Что же касается супруга и его любовницы, смотрите ответ на первый вопрос. Песец на моем плече тяжело вздохнул и даже покачал головой. Мол, что творится, что творится, дайте этой женщине мозгов. Но мои мозги меня и так устраивали, потому что писала я правильные и очевидные вещи, ставя себя на место княгини льда. Нечестные ответы, чтобы умаслить князя, здесь совершенно не подходили. Ответив еще на шесть более-менее нормальных вопросов, я вновь надолго задумалась. «Да у этого князя-любовница больная тема, что ли?» Лично мне и так уже стало ясно, что не сколько она не мифическая, а самая настоящая – Но так открыто тыкать этим фактом в лицо было как-то не к Следующая ситуация ставила невест в крайне неудобное положение. Нам предлагалось представить, что было бы, если бы любовница понесла от нашего супруга, после рождения этот супруг притащил бы младенца в замок на правах бастарда. С одной стороны, против чужих детей лично я ничего не имела, Но сама эта ситуация могла абсолютно по-разному отразиться на жизни моих будущих детей, да и вообще на нашей жизни в целом. Бросать ребенка на воспитание нянек – самый правильный вариант, учитывая нынешние реалии и то, что принято в высоком обществе. Но такой подход гарантирует проблемы в дальнейшем. Единственный по-настоящему правильный вариант – это признать бастарда официальным ребенком и растить его наравне с другими детьми. Только в этом случае ребенок не будет считать себя обделенным и не озлобится за то, что ему чего-то не додали. Правильное воспитание – залог успеха. А вот любовницу придется выслать куда-нибудь подальше, потому что ее вмешательство в жизнь ребенка в любом случае принесет проблемы. Собственно, именно это я и написала, пока мне в ухо фыркал недовольный писец. Очень надеялась, что если мои ответы князя не устроят, то ответы других девушек будут еще хуже». Закончив с остальными вопросами, я, как и все, сдала листок, попутно пытаясь заглянуть в чужие задания. «Осуждающий взгляд госпожи Тьен почти вернул меня с небес на землю. Почти». «Что? Мы же уже ответили на вопросы. Невозмутимо, пожалуй, я плечами, а точнее, песцом. Даже сейчас посмотреть нельзя». Проигнорировав мой вопрос, управляющий акцентировала наше внимание на другом. «Сейчас отправляемся на обед. Господин секретарь передаст ваши ответы его сиятельству. Добало у вас свободное время, но я рекомендую вам потратить его с умом и подготовиться. В замке вам разрешено посещать библиотеку, парк и оранжерею во внутреннем дворе. Если поймаю хоть кого-то из вас на пути в крыло князя... «Одним выговором от его сиятельства не отделаетесь. Всем все ясно?» Взгляд госпожи Тьен уперся в меня. «Ясно», — улыбнулась я излишне счастлива, как, впрочем, и другие девушки. «Но если они радовались первому на отборе невест Балу, где можно во всей красе показать себя перед князем, то я была буквально окрылена новостью, что нам можно в библиотеку». «Не придется красться туда среди ночи тайком, имея все шансы попасться». «Да это же великолепная новость!» «Чтобы не омрачать сегодняшний бал, результаты первого испытания я оглашу вам утром. Постарайтесь получить удовольствие от этого вечера». «И госпожа Фарн!» — окликнула меня управляющая. «Да, я радостно обернулась». «Не вздумайте притащить свой воротник на обед». «А где его кормить?» – озадачилась я. «Питание животных целиком и полностью лежит на обслуге. Вам об этом беспокоиться не стоит». «А зачем его сиятельство вообще подарил нам этих тварей?» – задала воздушная драконица вопрос, ответ на который был интересен нам всем. «А кто вам сказал, что вам их подарили? Считайте эту ситуацию еще одним испытанием». Я нисколько не нервничала из-за результатов первого этапа. Больше того, меня абсолютно не волновал намечающийся бал, до которого оставалось всего ничего по меркам госпожи Тьен. За обедом она настаивала на том, что отведенное до праздника время мы должны потратить на подготовку к балу. Но я ее даже не слушала. Мысленно уже находилась в библиотеке и искала там необходимые мне книги. Как только женщина объявила об окончании обеда, я первая вылетела из-за стола. Но вместо того, чтобы сразу отправиться в вожделенное место, вернулась в спальню, доставая из потайного кармана платья две котлеты, завернутые в салфетку. Выкрасть эти котлеты под зорким взором управляющей было непросто. Но разве я могла оставить бедное и несчастное животное голодным? Кормили наших зверенышей всего один раз в день – «На таком скудном пайке он скоро просто откинет лапы и пушистый хвост». «Что смотришь? Ешь давай!» — позвала я белый комок с глазками-пуковками, который смешно шевелил носом, принюхиваясь с кровати. «Но если опять утащишь все на моей подушке, больше ничего не принесу». «Слушай, а тебе котлета-то можно?» Ответ на этот вопрос уже не требовался. Спрыгнув с кровати, песец даже заурчал – вгрызаясь острыми зубками в сочное перемолотое мясо. Да, котлеты поварам совершенно точно удались. Наказав наевшемуся хитрецу сидеть на моих плечах тихо и не буянить, я отправилась в библиотеку. Где она находилась, мне было неведомо, но встречающиеся по пути молодые мужчины в голубых лебреях охотно делились со мной ценными сведениями. Так всего через несколько минут я попала в огромное темное помещение, сверху до низа уставленное массивными шкафами и разными стеллажами. «Какие любовные романы предпочитаете, госпожа?» Вынурнул из-под стола гном-перебежчик, а я чуть сердечный приступ не заработала. И все потому, что питались эти гномы исключительно людьми. Гномы-перебежчики кардинально отличались от обычных гномов, живущих на свободных землях, в первую очередь своим родителям ростом. Если рост обычного гнома составлял примерно метр тридцать, то гномы гномоперебежчики не вырастали больше 30 сантиметров. Да и жить они предпочитали в княжествах, днем притворяясь в парках и садах неживыми садовыми статуями, а по ночам, нападая на случайных гуляк или хозяев особняков. Чтобы их поймать, даже устанавливали специальные ловушки, куда укладывали дохлые куриные тушки. Сырая курица была их вторым любимым лакомством. «Что, простите?» — как дура переспросила я, не услышав ни слова. Испугалась не самого гнома, а того, с какой неожиданностью он появился. «Какие любовные романы вы предпочитаете?» — терпеливо переспросил перебежчик, маленькими ручками натянув симпатичные зеленые лямки от штанов. «Любовные?» — вновь переспросила я, но на этот раз с сомнением. «А можно я сама прогуляюсь среди рядов и что-нибудь посмотрю?» «Как будет угодно, госпоже». Потеряв ко мне интерес, миниатюрный человечек с пушистой рыжей бородой придвинул к себе стопочку мелких бумажек. Достав из-за уха карандаш, он поточил его острыми зубками и приступил к каким-то записям, надвинув свой оранжевый колпак себе на лоб. Раз, и его хмурый взгляд остановился на мне». «Что-то не так, госпожа?» — поинтересовался он таким тоном, что я предпочла быстренько ретироваться. Однако, кроме нас двоих, судя по голосам, в библиотеке был кто-то еще. И это скорее плюс, чем минус в сложившейся ситуации. Быть сожранной мне не улыбалось. Пройдя по первому ряду гигантского лабиринта, я завернула за угол, но почти тут же сделала шаг назад, осторожно выглядывая из-за шкафа. Между стеллажами стояли «Снежная драконница» и «Лунная вампирша». Именно их голоса я слышала. Этих дамочек я искренне считала опасными. Но, как говорится, опасности нужно гордо смотреть в лицо. Поправив пушистый хвост на своем плече, я выпрямила спину и сделала задумчивое выражение лица. Появившись среди стеллажей, на девушек не смотрела. Оглядывала многочисленные книги, пытаясь зацепиться за название. Что примечательно, и говорить, и понимать существ этого мира, и читать, даже писать, мне пришлось учиться заново. Язык этого мира кардинально отличался от того, что использовался на земле. Это был еще один нюанс, выдающий иномерян с головой. Поравнявшись с умолкшими при моем приближении невестами, я никак не ожидала, что меня подло толкнут в круглый стеллаж. Первой моей реакцией было схватить черноволосую вампершу за руку и устроить ей тройной перелом, но я вовремя одернула себя. «Пусть невесты как можно дольше будут уверены в моей беспомощности». Несколько книжек от удара попадали на пол. «Я многое слышала о неуклюжести человечек, но не думала, что все настолько плохо». Оскалилась в неприятной улыбке драконица, перекинув на спину свои роскошные двухцветные волосы. «О, уверяю вас, все гораздо хуже», — протянула вампирша, демонстрируя свои клыки. «Кажется, у вас кровь, госпожа Фарн». «Вам кажется», — поднялась я, ощущая неладное. Песца на моей шее больше не было, обернувшись по сторонам, Я лишь краем глаза успела заметить, как он пилотируется со стеллажа прямо на голову вампирши. Ловить хвостатого мстителя пришлось уже в полете, шепотом ругаясь на все лады. «Ты! Твоя крыса напала на меня!» Громко с явной злостью в голосе прокричала вампирша. «А ты знаешь, что тебе будет за это?» ощерилась снежная, а на ее скулах выступили белые чешуйки. «Что?» — спросила я крепко прижимая к себе выворачивающегося песца. Пожалуйтесь управляющей «Зачем?» «Мы пожалуемся князю!» — широко улыбнулась лунная. «Скажем, что ты натравила на нас свою крысу, чтобы избавиться от конкуренток!» — добавила драконица, и девушки довольно переглянулись. А я просто не удержалась. «Хаси, кушать!» И демонстративно перестала удерживать песца. Дамочки с громким воплем ринулись между стеллажей, пока животинка с недоумением всматривалась в мои глаза. В ее взгляде прямо-таки читалось. «Правда, можно? Совсем-совсем можно?» «Нет, Хасси, нельзя!» С улыбкой покачала я головой, присаживаясь на корточки, чтобы собрать книжки. «Поверь мне, они тебя сами сожрут». А сейчас это был очень недостоверный спектакль. «Кстати, ты же не против, что я дала тебе имя?» Отрицательно покачав головой, с носом пододвинул ко мне улетевшую книжку. На автомате, прочитав название, я положил ее поверх собранной стопки, но тут же вновь взяла в руки, не веря своим глазам. Передо мной было первое издание энциклопедии магических меток. Крепко прижав находку к груди, я настороженно оглянулась по сторонам в поисках случайных свидетелей. Книжные ряды были пусты, Но с моего места через проход проглядывались диванчики, кресла и столики, стоящие здесь для того, чтобы имелась возможность читать, не отходя от кассы. Только делать это здесь на виду узевок я не желала. Подняв на руки Хаси, я отправилась во внутренний сад замка, думая над тем, что если бы не вампирша, я бы навряд ли сама нашла эту книгу. И все-таки в этом мире случайности совсем не случайны. Правда, Хаси?